Глава десятая. За спиной скрипнула дверь. Я оглянулась, инстинктивно призывая защитную магию, но это была всего лишь служанка. Миловидная, в простом сером платье, моя ровесница. Она заглянула в кабинет и, увидев в моих руках потрескивающие голубые искры, втянула голову в плечи. Г госпожа, вам приказано пройти ваше покое? Прошептала, даже не скрывая ужаса. Приказано? Даже так. Как тебя зовут? спросила я, расслабляя руки. Искры сразу растаяли, треск прекратился. «Приятно снова чувствовать силу и то, что она мне подчиняется». «Татьяна...» Еще тише ответила девушка. Ее пальцы судорожно сжимали край передника, а взгляд упорно избегал встреч с моим. «Люди боятся, ведьм. Для меня это не новость. Пугают нами детей. Это наверняка сейчас думает, что я вот-вот превращу ее в жабу. У меня возникло желание воплотить ее страхи в реальность. Но если бы это было так просто...» Я усмехнулась и подняла нос выше. «Можешь звать меня Светлейшая Льера. Теперь я тут хозяйка. Все поняла?» «Да, да». «Веди». Служанка метнулась к выходу и торопливо засеменила по коридору. Мне во второй раз пришлось пройти этот путь. От личного кабинета генерала Дерейтера до двух створчатых дверей с выбитыми драконами. «Но как же все изменилось?» В прошлый раз охранники Дарги тащили меня по полу в цепях, а сейчас стояли с каменными лицами и смотрели куда угодно, только не на меня. Лицемеры. Я подошла к одному из них. «Помнишь меня?» На его лице не дрогнул ни один мускул, только серповидные зрачки резко сжались. «Конечно, он меня помнил. И я его тоже. Разве можно забыть того, кто приковывал тебя к столбу на эшафоте?» «Отвечай!» – приказала я, повышая голос. «Да, госпожа». Раздался хриплый ответ. «Льера», — поправила я, мстительно ухмыляясь. «Для тебя я светлейшая Льера, Дарк. Твоя Льера». На этот раз выдержка его подвела, лицо исказилось. Но я была довольна увиденным. Едва не напивая, продолжила путь, и мое настроение повышалось каждой секундой. «Бедняги», — думала я, широкой улыбкой проходя мимо охранников. Как же вас корежит должно быть от того, что теперь вам придется подчиняться проклятой ведьме. Но хуже всего им от того, что они ничего не могут сделать, только молча терпеть и подчиняться. Орион де Рейтер не просто боевой генерал, он их Лаэрт, глава Железного клана, сильнейший из них. Слово Лаэрта – закон, жена Лаэрта – богиня. Правда, только пока он не вернет ей брачные клятвы. Когда это случится, моя жизнь не будет стоить даже песчинки, которая сейчас пилась мне в пятку и мешает идти. Но я надеялась, что к тому времени меня уже здесь не будет. Приятные мысли прервало прикосновение. Я как раз переступала порог, где были двери с драконами, когда кто-то погладил меня по спине. Причем так явственно, что я вздрогнула и оклянулась. Но коридор за спиной был пуст. «Ты ничего странного не заметила?» Спросила служанку. Та испуганно замотала головой. «Нет, светлейшая льера». Я же скользнула по створкам дверей задумчивым взглядом. Неужели дух-хранитель шалит? Надо бы познакомиться с ним поближе. В другой ситуации я бы старалась держаться подальше от предка-дерейтеров. Никогда не понимала ни магов, ни дарков, которые вместо того, чтобы уйти на перерождение, добровольно становились защитниками своих потомков. Вечными и бесплотными. Но мать Ориона – ведьма черного круга. Для любого дарка связь с ведьмой – постыдная тайна, позор, который он будет скрывать ценой своей жизни. Однако хранитель не отверг полукровку, и это заставило меня снова задуматься. Не будь в орионе ведьминской крови, я бы сейчас уже не дышала. Оказавшись Тианой на лестнице, мы, к моему удивлению, продолжили подниматься. Этаж, еще этаж. Ступеньки становились все уже и неудобнее. Вскоре даже перила исчезли, как и штукатурка со стен. Теперь нас окружали потрескавшиеся от времени камни, из которых столетия назад сложили башню. Мое удивление перешло в возмущение, когда служанка остановилась у неприметной двери. Здесь ваши апартаменты, Ильера. Под крышей, едко хмыкнула я, потом толкнула дверь. Меня встретила небольшая полутемная комнатка с единственным узким окном бойницы под потолком. Окошко было забрано решеткой, под ним стояла простая кровать. Часть комнаты отделяла ширма с выцветшим пасторальным рисунком. Видимо, там находилась уборная. И ни роскоши, ни намека на статус жены генерала. А где обитает прежняя невеста? Спросила я, притворяясь равнодушной. Гнев во мне так и кипел, но бедная Циана была ни при чем. Леди Элеста осталась в своих покоях. Она потупилась. Лаерт приказал не тревожить ее. Понятно. В его глазах я временное недоразумение. Пронеслось в моей голове. Пока я осматривалась, служанка начала заметно нервничать. Она переминалась ноги на ногу и все чаще поглядывала в сторону выхода. «Куда ты торопишься?» Поинтересовалась я обманчиво сладким тоном. «Нет, светлейшая Лера». Она громко сглотнула. «Вам помочь?» «Помыться». Ее взгляд метнулся в сторону ширмы. «Убирайся». Бросила я. Второй раз повторять не пришлось. Диана бросилась прочь, хлопнув дверью. Причем с такой скоростью, будто под ней горела земля. Я молча запечатала комнату магии и прошла за ширму. Как и ожидалось, здесь была крошечная купальня, потемневшая от времени скамья, деревянная катка с холодной водой и кувшин. На глаза навернулись слезы, но их я быстро смахнула. Как бы ни пытался мой новый испеченный супруг подчеркнуть пренебрежительное отношение ко мне, я не пропаду и не отступлю от своих планов. Коснувшись воды в бочке, я заставила ее поверхность застыть и подняться в воздух. Получилось неплохое зеркало. Слегка кривое, ведь вода оказалась не кристально чистой. Но мне и этого было достаточно. Затем сбросила себе одежду. Оставила лишь полосу плотной саржи, которая закрывала меня от подмышек до пояса. И глянула в зеркало. Над верхней кромкой ткани чернил узор проклятия. Мне было страшно увидеть, что там под ним. Сгусив губу, я начала разматывать саржу. Предчувствие не обмануло. Там, где раньше была лишь ведьминская метка, теперь находился узел, в который плотно сплетались все нити узора. Серебристые, брачные связи и черные проклятия. Матери Ориона не занимать мастерства. Я провела дрожащими пальцами по коже. Узел ответил короткой пульсацией. Однако кое-что меня удивило. Я вдруг осознала, что не чувствую дарков. Моя метка не жгла, когда я очнулась этим утром рядом с Орионом. Не горела, когда я проходила мимо охраны. Внезапно раздался шум. Я услышала быстрые шаги, и приглушенную перебранку, затем в двери отчаянно заколотили и пронзительный женский вопль прорезал воздух. «Открывай, ведьма! Думала, я спущу тебе это с рук? Ты опять меня обманула!» «Госпожа Элеста!» Увещевала ее со слезами голос Тианы. «Госпожа Элеста, умоляю, вам туда нельзя!» «Мне здесь везде можно, мерзавка!» – взвыскнула Элеста. «Я все еще шиами твоего лаэрда!» Затем послышался звук пощечины, короткий вскрик и глухое падение. Похоже, эта служанка упала. Вздохнув, я сняла с двери запирающую сеть. У меня и сомнений не было, что Элеста не выдержит и придет выяснять отношения. Но я не ожидала, что это случится так скоро. Неужели она мне не даст даже помыться впервые за несколько суток? Дверь комнаты с треском распахнулась. Я едва успела прикрыться, когда хлипкая ширма отлетела в сторону, сметенная Элестой. Передо мной предстала разъяренная Кельфи. Белокурые волосы девушки были растрепаны, в глазах горела неприкрытая ярость. «Ты! Ты!» – закричала она, и, выставив пальцы, как когти набросилась на меня. «Что ты с ним делала целую ночь? Признавайся, вы с ним!» Я увернулась, но ее ноготь все же чиркнул меня по щеке. «Элеста, успокойся!» – попыталась я воззвать голос у разума, но она уже замахнулась снова. Пришлось действовать жестче. Я поймала ее запястье и, резко толкнув, прижала к стене. Применять против нее магию не хотелось. В одном Элеста была права, она все еще Шиами, единственная для дракона. «Если бы не я, ты бы умерла!» – прошипела я в ухо. «Или забыла уже про проклятие? Думаешь, оно возникло просто так? Нет, эта мать твоего драгоценного женишка позаботилась, чтобы любимый сынок никогда не женился!» Она замерла дрожа. «Врешь. Его мать была человеком. Люди не умеют колдовать!» «Неужели?» – фыркнула я. «Похоже, ты многого не знаешь о том, за кого собиралась замуж». «Ну и что?» Элеста дернулась, но я держала крепко. «Пусть даже так, ты все равно меня обманула. Мы не договаривались, что ты станешь его женой. Ты обещала снять с меня проклятие в обмен на свободу». «Глупая, это проклятие невозможно снять, только передать тому, кто займет твое место». Я рожала хватку и, отступив, протянула ей обвитую черным узором руку. «Смотри, это проклятие матери Ориона. Теперь оно медленно убивает меня». Элеста побледнела. Ее глаза расширились, губы задрожали. «Зачем? Зачем ты это сделала?» Я горько усмехнулась. «У меня свои причины. Но если хочешь отблагодарить, уйди и оставь меня в покое. Тем более, что твой статус сердца Ориона не изменился. Ты по-прежнему его шами. Она продолжала сверлить меня недоверчивым взглядом. «А ты? Ты что-то замышляешь!» «Конечно!» — ухмыльнулась я. «Я же ведьма!» «Даже не надейся, что он полюбит тебя!» «Убереги меня, Сила!» Я в показном ужасе передернула плечами. «Насчет этого не переживай. Я ему даже пальцем к себе не дам притронуться». «Не знаю, что ты задумала, ведьма, но обязательно выясню». Процедила Элеста, отступая к дверям. «Еще увижу, как тебя сожгут на площади за твои ведьминские штучки!» Резко развернувшись, она выбежала в открытые двери. Только тогда я заметила испуганную служанку, стоявшую в коридоре, и двух охранников-дарков, которые старательно отводили взгляды от полуголой супруги своего господина, то бишь меня, хмыкнув, махнула рукой, и дверь с треском захлопнулась. Я не испытывала ни смущения, ни стыда от того, что они застали меня в таком виде. Только злость. Вздохнув, достала из нечищенного камина потухший уголек и, сосредоточившись, призвала духов огня. Саламандры ответили почти сразу. Уголек вспыхнул в моей руке, не обжигая, а затем живые язычки пламени переметнулись на бочку с водой, которую я попросила нагреть. Когда я погрузилась в приятно горячую воду, они забегали алыми сполохами по моей коже, что-то пища на своем языке. Тело вскоре расслабилось, мысли вяло текли, отмечая то, что мне нужно сделать – вернуться в трущобы. Лабранда город, где сожгли мою мать, забрать кинжал и спрятать его где-нибудь здесь, в Кирло-Астре, но так, чтобы ни один дарк не учуял кокоть сотранной слабы полуживого дракона. Не моя вина, что кто-то из них еще при жизни расстался со своим коготком. Не я это сделала, но только такой кинжал мог спасти мою маму. И тело. Мне нужно хорошее тело молодое, здоровое, женское, из которого только что отлетела душа. Это самое сложное, ведь самой убивать нельзя. Смерть должна быть естественной.